«Еще яснее!» – хмыкнула я. «Вообще лепить любите? Из глины, например?» но протянул один из пацанят. «Кто же нам разрешит возиться в глине? Мы же дворяне!» «О, как все запущено!» – покачала я головой. «Тогда те, кто хотят полепить, сейчас идут за мной на кухню. Я могу сделать вам соленое тесто. Из него можно лепить, как из глины, а потом...» высушить фигурки и раскрасить их. Хотите? Хотим! А как же? Ух ты! А можно?» Вопросы посыпались из детей, как горох. В кухню за мной пошли все трое малышей и их мамы. Про Эрелева я даже не упоминаю. Пока я замешивала соленое тесто для лепки, в дверях нарисовались Тимар с Янитой и Марс с Филий. Звери, понятное дело, лепить не могли,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 Лувида, жена Тринара, ее мальчика зовут Минарн. Показала она на одну из демониц и потом на мальчика, сидящего рядом с Тамией. Лувида подрабатывала портнихой, она очень хорошо шьет одежду. В ответ демоница поклонилась мне, чуть пристав со стула и снова склонилась над тестом. А это Ладига, жена Асера, их сынок Кидор.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 А может, ениту и Тимара тоже подключить их урокам? Их нужно немного поднатаскать. Я хочу попробовать осенью отправить их куда-нибудь на обучение в фирин Если получится, и они сами захотят. Хорошо. Не думаю, что Ладига будет возражать. Она любит свое дело. Чудненько. Пока мы разговаривали с Карилой, я достала большой кочан капусты и сейчас его задумчиво разглядывала. Я решила напечь пирожков с капустой, но вот беда. Ненавижу шинковать капусту, а потом мять ее. Вот прямо до дрожи не вношу это дело. Что вы хотите сделать?» Карила с любопытством наблюдала за моими терзаниями. «Пирожки с капустой, но терпеть не могу ее резать. Давайте я порежу». Она забрала у меня качан и унесла его резать. «Замечательно!»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 Неужели вы никогда сами не лепили пирожков? Нет, они дружно покачали головами. Зря, очень зря. Вот Тимар, например, очень хорошо умеет готовить и не даст соврать, что это очень интересно. Да, взгляды присутствующих тут же скрестились на смутившемся от такого внимания оборотни А мне можно? Я тоже хочу лепить пирожки. разрядил обстановку Эрлиф. «И мы! Мы тоже хотим!» Тут же заголосили мальчишки. «С яблоками и с повидлом!» «А я с творогом!» Тихонько сказала Томия. «Можно!» Я переглянулась с Алексией и демоницами, которые, пытаясь держать смех, смотрели на меня чуть ли не влюбленными взглядами. «Освобождайте место! Вот на тот противень складывайте ваши шедевры!» «Только...» Как-то помечайте их, цветочек сверху будет на яблочных, листочек на тех, что с повидлом, и... Хм, творожные у нас будут. С иголочками! – вскрикнул Миноран. Как у ежика! С иголочками! Как у ежика! – согласилась я. К тому времени, когда капуста поджарилась, вся детвора была по уши в муке и счастлива до поросячьего визга.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 с короткой лохматой бородой-лопатой и жутко косматой. Одет в темные брюки и серую рубашку на выпуск, больше похожую на косоворотку. Через плечо увесистая сумка-котомка. «Хозяйка, ты это...» Он оглянулся куда-то в тень, из которой вышел. «Домовой я. Тут слухи дошли, что нет у тебя еще домового. Так мы это...» «Мы?»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 «Как я? Я по возрасту самый старший. Ну, меня и назначили. Ты, хозяйка, не переживай. Дом у тебя большой, работы нам всем хватит. Любава на кухне может заведовать. Готовит она так, что пальчики оближешь». Шажочек вперед сделала одна из женщин со светлорусой косой. «А пересвета все, что с постелями, бельем и одеждой возьмет на себя». Стирку, глажку, порядок в шкафах, постели прибрать и расстелить. Вторая женщина с темно-рыжими волосами стала рядом с Любавой. Хорошо, а мужчины? Белозар по уборке дома. У него ни пылиночки не останется. Все сверкать чистотой будет. Ну, кроме бани и ванной. Рядом с Пересветой встал курносый мужик с темно-русыми волосами.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 «Детишек не пугать, по ночам не шуметь. Договорились?» «Договорились. Говори слова клятвы, хозяйка, а мы повторим». Под внимательным взглядом Эйларда я произнесла слова клятвы. Домовые и банная матушка их повторили. «Ну, входите, новые жильцы!» Я отступила и пропустила их всех во двор. «Ох ты, демон!»